Вчера у меня был незабываемый эротический ветер. Она в красивом нижнем белье на кровати. И я в доме напротив, в семейных трусах с биноклем. На экзамене. Охарактеризуйте вкратце основные произведения. Льва Толстого. Буквально в двух словах. Ну, если в двух словах, то... Война и мир. <связывая> <связывая> Доктор, у меня проблема. У, у меня... у меня хроническая бессонница. Как вы сказали? Я говорю, у меня бессонница Хрррррррррррр Хррррррррррррррр в, б... я... в дупель пьяный парикмахер Бринет клиента Девятый лед Тут вы порезаете меня За как я себя дорогой могу порезать Если я тебя даже не вижу Вчера вчера с приятелем само слаю словка. Ну смеялись до потери пульса. и, -и, -и. и вдруг он неожиданно выиграл.